Глава вторая. Параграф второй. Бог отдыхающий и бог царствующий. Отстранение верховного божества, творца мира и человека, часто именуемого отцом, от активного участия в земных делах, удаление его на небеса сюжет, сохранившийся в мифологических преданиях многих народов, Как правило, более или менее отчётливо сознающих огромное значение этого события для судеб мироздания. Им был положен конец первоначальному этапу бытия мира, радикально отличающемуся от нынешнего характером отношения божества и человека, поставленного перед выбором дальнейшей стратегии жизни. Примечание. Представление о боге отдыхающем, отстранённом от власти в мире известных хеттам, грекам, ханаанам, африканским народам, австралийцам. Именно в отвиете того или иного народа на изменение первоначальной ситуации, на отстранение творца от власти над творением и пролегает та грань, что разделяет религиозную и магическую культуры. Первая характеризуется поиском возможных путей исправления мира, возвращением золотого века всевластия небесного владыки. Вторая. Поиском способов выживания в мире, где творца нет, где правят иные боги. В эпоху зарождения государственности в долине Нила, и, как мы постараемся показать ниже, на юге Междуречья, обе эти культуры представляли собой яркий пример религиозных традиций, ориентированных на исправление мироздания, возвращение его во власть творца, верховного божества. Хотя в Шумерь в историческую эпоху превращение Ана в небесное божество, фактически не вмешивающееся в земные дела, то есть в бога отдыхающего, воспринималось как норма, древнее отношение к отстранению бога от царства не над миром как событию катастрофическому, постоянно угрожающему мирозданию, Просвечивает в ряде шуме ракадских мифологических преданий, и можно предположить, разумеется, с оговоркой, что доказать, как, впрочем, и опровергнуть этот тезис синхронными текстами не представляется возможным, что идея божественного царствования как идеального состояния мироздания уходит корнями в догосударственную эпоху. В шумерском сказании о подвигах Нинурты, сына Энлиля, сохранившемся в Старо-Вавилонской, Средне-Ассирийской и Ново-Вавилонской версиях, оригинальное предание возникло в Лагаше, по всей вероятности, во время правления царя Гудея, речь идет о мятеже со стороны некоего существа по имени Осаг, порожденного землей, но посягнувшего на престол небесной царственности и объявившего себя равным Нинурте Энлилю. Произошло нечто страшное. Небо излило семя на зеленяющую землю, а оно породило восставшего во злобе асага, неведущего благовения, отродье отца не знающего гору убийцу. Асак, буквально тот, кто ударяет в руку, чьё имя соотносится с акацким, тот, кто связывает, тот, кто калечит, проник внутрь горы, разбросал там своё семя. возвёл себя на престол царственности и даже протянул свои руки к сутям абзу. День, когда родился Асаг, вознамерившийся захватить царство Нинурта и Анлиля, воздвигший середостенье между божественным и земным мирами, стал днём погибели. Последствием воцарения Асага, проникновение его семени внутрь горы становится её окаменение и омертвение, искажение всего строя мироздания. Боги бежали из страны, на земле прекратилось всякое рождение. Птицы не могут летать, рыбы всплывают от жара, животные гибнут от голода, степь опустела. Одержав победу над осагом, Нинурта уничтожает его словно сорняк, восстанавливает правильный миропорядок, определяет судьбы, и вот вода побежала сквозь камни бурным потоком. Шумер исполнен радости. Поля и сады приносят обильные плоды. Сказание заканчивается наречением Нинуртой, богиней Нинмах, матерью земли, владычицей воздвигнутой им горы. Вручением ей великих сутей, дабы недра страны произращали ароматные травы, и присуждением Нинурте судеб камням, выступившим на стороне Асага. Примечание. Гора здесь Образ матери земли, принимающей в свои недра божественное семя. Камень порождения Асага, воплощение его мертвящих ужас, внушающих сути и не дающих произрастать ничему живому. Синергийность ставших по какой-то причине врождёнными богу сил восстановлена. Попытка посягательства на божественное всевластие пресечена. Таков смысл данной мифологемы. В предании Инанна и Эбих, являющемся мифологическим фрагментом цикла гимнов, посвящённых богине Инанне, составленных Энхедуанной, дочерью Саргона Аккадского, речь идёт о чудовище, предстоящем в виде огромной горы, вознёсшейся в своей гордыне до небес и непочтившей богиню Инанну, дочь великого Ана. Необходимости уничтожения Эбиха мотивирована его восстанием против Ана, царя богов, от имени которого действует Инанна, поразившая Эбиха и утвердившая свою власть над мятежной горой. Победу венчает с установлением престола и упрочением его оснований. По всей вероятности, Данное сказание является парадигмой любой войны с варварскими народами, нашествия которых всегда воспринималось как наступление хаоса, стремящегося узурпировать божественную власть над миром. Победа над варварскими племенами означала освобождение занимаемых ими территорий из-под власти хаоса и предание их во власть бога. Победитель возлагает на покорённые народы ирмо своего бога. жестоко наказывая тех, кто оклеветал имя его Бога. В другом предании, сохранившемся в семитских версиях, но восходящем к шумерской древности, речь идёт о хищной птице Анзу, возжелавшей господства, захватившей царственность, украв таблицу судеб у отца богов Энлиля и завладев ме, и обретшей тем самым власть над миром. Таблицы судеб была отнята у Анзу Нинуртей сыном Энлиля и возвращена законному владыке. Примечание. Здесь аналог всей совокупности ме. Сравните с употреблением ме и дубнам тарра в шумерской литературной композиции Нинурт и черепаха. Как отмечает Емельянов, ме можно понимать как идею, а таблицу судеб как форму мирового порядка, в которую эта идея заключена. Хищная птица в месопотамской глиптике часто, хотя и не всегда, символ сил несущих смерть, мотив поражения которых нередко можно увидеть на цилиндрических печатях акадской эпохи. Древнее представление о том, что предназначением царственности является обуздание хаоса, всегда угрожающего космосу в случае разрыва связи небес и земли, Прочитывается и в бавилонском эпосе «Энуме Элиш», повествующем о творении и космизации мира и предшествовавших этому событиях, борьбе божественных сил, стремящихся к миру устрояющей деятельности, с инертным желающим сна, покоя, хаосом, с всетворителем Абзу и праматерью Тиамат. Борьба созидательных и разрушительных сил в божественном мире увенчивается победой Мардука, В иссирийской версии Ашура, отождествляемого с шумерским Энлилем, над первозданным хаосом, персонифицированным Тиамат и порождённым ею чудовищем Кингу, посаженным на престол Ана и подобно Анзу, не по праву овладевшим таблицей судеб, творением из членов Тиамат неба и земли, скреплением их связи и наконец возцарением Мардука над небом и землёй. Ситуация хатизации Противополагается Венума Элиш божественному царствованию. Битва Мардука с Тиамат являлась битвой за власть, точнее, за всевластие, за таблицу судеб или, если говорить в шумерских категориях, за владение ме. Наречение Мардука питью 10 именами, сопровождающее передачу ему власти над богами небес и земли, определённо коррелирует с дарованием 50 ме Нингирсу, воину Энлиля в надписи Гудэ. Победитель Тиамат становится подобно Ану владыкой всех божественных сил, а значит, все царём. Примечание. В ряде текстов упоминаются 50 ме, которыми владеет богиня Инанна, что равнозначно всевластию полученному от Энки, владыки ме. Земным представителем божественного царя Энлиля, воителя Нингирсу Нинурты, являвшегося единственным аспектом самого Энлиля, носителем исполнительной власти в его царстве, границы которого должны простираться на весь земной мир, являлся в Шумере исторической поры правитель, носивший жреческие титулы Эн и Санга, которые лишь позже стали относиться к другим представителям высшего жречества. Примечание. На то, что Нинурта-Нингирсу не являлся самостоятельным божеством, а лишь подчинённым в отношении Анлиля, своего отца. Указывает элемент Нин в составе его имени. М титул верховного жреца, Санга главный храмовый администратор. В Вавилонии и Ассирии священническое служение царя осуществлялось во время празднества Акиту. известного в Аккаде со времени Саргона, а в Шумере из досаргоновой эпохи. Самый древний текст, упоминающий Акиту, происходит из Фары. В нем упоминается Акиту Экура, происходивший в Нипуре. Из урукского текста известно, что в Шумере Акиту праздновался дважды в год, в месяцы Нисан и Тишери, во время весеннего и осеннего равноденствия. сохранилось описание торжественной процессии урукского акиту в ассирийской эпохе, в ходе которой статуя Анна направлялась в дом акиту, произносились различные молитвы и благословения небе и земля, а также боги Энлиль, Эа, Син, Шамаш, Нергал и Гиги, боги небес, Ануннаки, боги земли, призывались благословить великого Анна как царя небес и земли. Затем на седьмой день пребывания в доме Акиту процессия направлялась обратно, причём обратная процессия считалась кульминационным моментом празднества. Возможно, торжественным возвращением божественной статуи после пребывания в доме Акиту, возобновлялось царствование бога в своём городе, то есть восстанавливалась связь небес и земли, что могло соответствовать событию нисхождения небесной царственности. на землю. Примечание. Как отмечает Емельянов, каждое божество в момент пребывания в Акиту считалось временно умершим. В старо-вавилонский период во время Акиту совершался обряд великого плача, связанного с исчезновением бога В Вавилонии и Ассирии во время слившихся с Акиту новогодних празднеств, происходивших в месяц Нисан и продолжавшихся в Вавилоне в течение 11 дней, а в Ашшуре не менее 12 дней, воспроизводились события, отражённые в Энума Элиш, при этом обязательным условием совершения празднеств было участие в них правителя, получавшего во время Акиту сакральную легитимацию своего правления. Согласно текстам селевкидского периода, содержащим запись вавилонских празднеств, 4-го Несана в Исагиле, в святилище Мордука, жрецому Ригаллу рецитировалось Энума Элиш, и тем самым ритуально воспроизводилось событие космизации мира. 5-го Несана жрец вводил правителя в святилище Исагилы и лишал его царских инсигний. Скипетра, корона, тиара царственности и посоха, которые возвращались Мардуку, владыке мира, царю богов, держателю царственности, помещаясь перед его статуей. Затем царь подвергался унижению. Жрец Уригалу приближался к нему, ударял по лицу и ставил на колени перед статуей Мардука. Появление при этом слёз на глазах царя считалось благоприятным знаком и сулило божественное благоволение. Лишённый инсигний власти правитель, стоя на коленях перед статуей божества, совершал отрицательную исповедь, исповедуя свою адекватность, возложенные на него обязанности быть представителем Бога на земле, пастырем вверенных ему людей. Я не грешил, владыка этих земель. Я не пренебрегал твоим величием. Я не причинял вреда Вавилону. Я не способствовал его разрушению. Я не был причиной лишения Сагилы твёрдых оснований. Я не притеснял народ, находящийся под моей защитой. Я не делал ничего, что могло бы превратить его в объект насмешек. Я заботился о Вавилоне, я не разрушал его стен. После этого инсигнии власти и царские одеяния возвращались правителю. Статуя Мардука переправлялась по реке Изасагил и в храм Акиту, расположенный за пределами Вавилона, где бог благословлял дальнейшее правление своего избранника. Если ты будешь проявлять заботу о моём величии и будешь защищать мой народ, начинающийся год станет годом изобилия для Вавилона. 9 Нисана. Праздовалась победа Мардука в Ассирии Ашура над Тиамат. В Ашуре эта битва, в ходе которой хаос был повержен, совершалась царём, представлявшим бога-победителя. В честь победы устраивалось пиршество. Примечание. Такой вывод делается на основании изображений на вратах дома Акиту, воздвигнутого Сенаххирибом в Вашуре. Царь изображён там стоящим в колеснице Ашура, Относительно вавилонских празднеств нет достаточных данных о том, как там происходила битва с Тимат. По предположению профессора Ламберта, торжество Мардука символически передавалось помещением его статуи на престол в доме Акиту. В Ассирии в случае, если царь не имел возможности участвовать в празднествах, они ограничивались жертвоприношениями в Эсагила. Битвы с Тимат в доме Акиту не совершалась. В Вавилонии во время Акиту также происходило ритуальное возобновление царственности, включавшее в себя передачу жрецам Ашура царю инсигний власти, короны и скипетра. Во время процессии, предваряющей коронацию правителя, жрец провозглашал царственность Ашура. Ашур царь, Ашур царь, подчёркивая тем самым исключительно божественную принадлежность То есть принадлежность единственно Ашуру, царского статуса. Затем царь приносил жертвы богам, после чего следовал ритуал коронации. Правитель, вновь обретший царственность, наделял должностями придворных чиновников, до этого символически возвращавших их ему. Особый интерес для понимания смысла Акиту представляет памятник, условно называемый Ордалией Мардука. В тексте говорится о Мардуке, именуемом здесь Белом, как об умершем и воскресшем божестве. О его заточении в горе, то есть в мире мёртвых, и последующем выходе оттуда с помощью своего сына Набу, шумерской Ненурта, посланника Шамыша и Адада. Во время заточения Мардука город пребывал в смятении, оплакивая своего владыку. Некая богиня, предположительно Ташмету, супруга Набу, молит Шамаше и Сина даровать Беллу жизнь. Энума Элиш, согласно данному тексту, читается перед Беллом в месяц Нисан, потому что он находится в заточении, или перед Беллом, который находится в заточении. Хотя непосредственное отношение Ордалии к Акиту — предполагаемая и опубликовавшим данный текст Циммерманом и рядом других исследователей, рассматривавших его как один из комментариев на это празднество, продолжает оставаться спорным вопросом, между ними прослеживается определенная смысловая связь. Примечание. По мнению фон Зодена, Текст составлен с целью антивавилонской пропаганды, направлен против культа Мардука в Ассирии и не является комментарием на аккиту. Хурсану означает здесь не гору, а место ордалии, которое подвергается Мардук, обвиняемый в том, что присвоил себе славу царя Ашшура, будучи на самом деле лишь его подчинённым, исполнителем его волений. Ашшур ассоциировался ассирийцами с Аншаром. божеством, рождённым, согласно Энума Элиш, прежде Ана. Именно против Аншара, царя богов, замыслила злое Тиамат. Антивавилонский характер текста обусловлен по убеждению фон Зодена потребностью религиозного оправдания разрушения Вавилона ассирийцами в 689 году до н.э. По мнению фрай Меркенский, В тексте напротив акцентируется тема оправдания Мардука после некоего судилища, из чего следует, что на создание текста его автора вдохновило событие возвращения статуи Мардука в Вавилон в 669 году. Лишение царя инсигний божественной власти означало лишение бога возможности править миром через своего избранника, то есть фактически делало божество мёртвым для мира. исчезнувшем из жизни бессильным. Примечательно содержащаяся в тексте аллюзия мифа о Банзу, позволяющая соотнести выход Мардука из мира мёртвых с помощью своего сына Набу с победой Нинурты, сына Энлиля, над завладевшим Энлильством Анзу и свидетельствующая о теологическом сходстве ситуации смерти для земного мира бога, слишением его власти, а его восстание с возвращением последней. Изображение божества, заточённого в горе или выходящего из неё, нередко на цилиндрических печатях старой аккадской эпохи. Это божество, как правило, идентифицируется с Шамашем. Солнце являлось одним из древнейших образов бога-победителя сил хаоса и смерти. Черты божества, побеждающего эти силы, и приобрёл по всей вероятности вавилонский Мардук, чьё имя означает молодой телец солнца. Победа над Тиамат во время вавилонских новогодних празднеств была победой божественного царя над хаосом и смертью. К семантически таждественным этому событию и сюжетам можно отнести сцены поражения хищных животных и птиц. чудовище, извергающего из пасти языки пламени, семиглавой гидры на старо-аккадских цилиндрических печатях. Актуализация же на Земле, совершившегося в мире божественном, распространение божественной власти на страну, а в идеале на все мироздание, стала основным предназначением земной царственности, главным царским священнодействием. Суть этого священнодействия — состояла в поддержании и упрочении связи небес и земли посредством приведения в порядок проявления совершенствования расширения божественных ме их воплощения в действительность в противоположность рассеянию осквернению уничтожению забвению ме сопутствующим разрыву этой связи влекущему катастрофические последствия в масштабе города или всей страны